Глава четвертая. Ли. Весь день Ли разбиралась с распечаткой теста, который переслала ей Франсин. Собственно, документ состоял из 150 каверзных и крайне неприятных повторяющихся вопросов. Назовите ваш любимый алкогольный напиток. Какие позы вы предпочитаете в сексе? Каковы ваши ожидания от шоу «Скользкие мгновения»? Вы хотели бы выйти замуж? «Вы когда-нибудь участвовали в Оргиях?» «Назовите ваш любимый фрукт». Франсин связалась с Ли через приложение FaceTime. Из-за слабого сигнала картинка была плохого качества, но оранжевая помада на губах Франсин полностью соответствовала названию шоу. Годами ранее Ли подавала документы на шоу «Холостяк». Туда же она приложила видео, сделанное Джейсоном, про то, как она в откровенном бикини, едет верхом на лошади. Черт, как же она тогда натерла попу этими стрингами. К тому времени, когда Ли провалилась на втором отборочном туре, уже запускались другие шоу, и все зарубленные видеопортфолио переходили к следующим продюсерам. Реалити-шоу «Скользкие мгновения» должно было рассказывать о простых мужчинах и женщинах, которых бросили их вторые знаменитые половинки. Джейсон теперь был знаменитостью, а Ли, как говорится, опустилась до уровня соискателя. Взбодрившись кофе, Ли сидела и составляла ответы, стараясь придать им побольше пикантности, рисуя для продюсеров образ эдакой сексапильной лисички, малость неуравновешенной, но с добрым сердцем. Ли так долго писала, что уже рука отваливалась. При этом она старалась отмахнуться от своих собственных вопросов к себе. Хочу ли я жить в этом доме мечты на пляже Малибу, соседствуя с семнадцатью другими участниками, которые бьются за любовь и призы? А как же мой ребенок? Может, стоило слетать на Мальту? Почему я торчу в каюте вместо того, чтобы посетить Флоренцию? «Сделает ли меня такая работа счастливой?» Чтобы немного успокоиться, Ли отправилась на прогулку по кораблю с намерением зайти на аквазону, где стоял холодильник с йогуртами. Втайне она даже надеялась натолкнуться на кого-то из своих, хотя, скорее всего, они уехали во Флоренцию. Без нее. Никто даже не позвонил ей, чтобы напомнить, и Ли... Чувствовала себя брошенной. Все лежаки возле бассейна были заняты. Это скопище полуголых тел вызывало в ней брезгливость и жалость одновременно. Прямо как в фильмах про дикую природу. Человеческие особи в загоне. По дальнему краю палубы прошел мужчина с сигаретой во рту. Издалека Ли приняла его за Мэтта и направилась в его сторону. Ли вспомнила вечер накануне свадьбы. Вот Реган с Мэттом раскуривают одну сигарету на двоих на 34-й улице. А между тем в ресторане «Элизабет» продолжается репетиция свадьбы. В те дни она была восходящей звездой, и ее, как она думала, ждала слава. Докурив сигарету, Мэтт бросил бычок на землю. Моросил дождь. «Если ты хочешь, чтобы я вернулся, сказал он. «Я готов остановить все это. Пожалуйста». «Она моя сестра», ответила Ли. От шампанского, а теперь еще и от гнева, кровь прилила к лицу. Но одновременно Ли было приятно слышать эти слова. «Разве ты не любишь ее?» «Это другое», ответил Мэтт. «Ты моя куколка». Такое прозвище придумал для нее Мэтт. Но Реган была первой, кто начал фотографировать лицо Ли, поправляя волосы, чтобы на них правильно падал свет, нанося тени для век клиник из универмага Оглтроп. Еще задолго до изобретения селфи именно Реган запечатлела красоту своей сестры. И теперь Ли не собиралась ее предавать. Оставив Мэтта стоять под дождем, она вернулась в ресторан схватила Реган за руку и затащила в туалет, где потребовала, чтобы та отменила свадьбу. «Но «Ну почему?» — спросила Реган. «Зачем ты мне такое говоришь, да еще накануне свадьбы?» «Он тебе не подходит», — сказала Ли, предпочитая умолчать о предательстве Мэтта и о том, каким жестоким он может быть. «Понятно», — Реган в упор посмотрела на сестру. Взгляд ее был темен от гнева. Ты хочешь оставить меня без свадебной ночи?» «Я тут вообще ни при чем», — ответила Ли. «Ты всегда при чем?» — бросила ей в лицо Реган. Резко распахнув дверь, она ушла. Ли стояла, пытаясь дышать глубже, чтобы прийти в себя. Немного успокоившись, она вышла на улицу и поймала такси, а на следующий день вернулась в Лос-Анджелес. Ли и впрямь с детства была куколкой, а Уинстон научил ее пользоваться этим козырем. И по сей день Ли рассчитывала, что ее внешность поможет ей найти работу, которая, кажется, перестала ей нравиться. А больше у нее ничего не было, ни семьи, ни профессии, ни дома.